Глава десятая. Мелодия затихала, сменяясь другой. Танцующие пары поменялись партнерами, а мы просто стояли, глядя друг другу в глаза, пока за моей спиной не раздалось негромкое: "Позвольте пригласить леди на танец". "Конечно", ответила я, опережая Райна, и развернувшись в кольце его рук улыбнулась пожилому господину. «Я потанцую с вами». Райн выпустил меня из схватки, и меня тут же увели в сторону. Танец был мне незнаком, но я плевать хотела на то, что выгляжу со стороны, как корова. Дважды наступила на ногу партнёру, совершенно случайно, но извиниться забыла. В голове творилось черти что. Я все время искала взглядом господина Догруса, а когда нашла, захотелось мигом оказаться рядом с ним. Но, увы, он уже танцевал с леди Пирал. «Симюэль!» Когда мелодия стихла, я услышала до боли знакомый голос сбоку, а когда я обернулась, пожалела, что не выпила больше вина. «Соня, надеюсь, ты не против того, что меня увели?» Мужчина посмеялся в усы. «Я танцевал с невестой его сиятельства Райна Догруса». Господин обернулся ко мне. «Простите, могу я узнать ваше имя?» «Алиса», — коротко бросила, не отрывая взгляда от мертвенно-бледного лица женщины. «Алиса», — эхом повторила она. Уголки ее губ нервно дернулись в улыбке. «Симюэль, не оставишь нас?» «Разумеется! Болтайте, девушки!» Пожилой господин тут же скрылся среди танцующих. «Я не уехала. Видишь, как и обещала. Ждала тебя. У меня не было времени. Простите, прости!» Мама улыбнулась, вздыхая. Руки ее мелко подрагивали. Я заметила это, когда она поправила сползающую с плеч полупрозрачную шаль. «Симюэль, мой давний знакомый, ты его, наверное, не помнишь, была совсем маленькой, когда он приглашал нас в гости. Лучший друг твоего отца, Алиса». «Не помню», — глухо отозвалась я. «Не думала, что ты вхожа в круги аристократии». Проговорила, видя, что Соня не спешит уходить. «Про тебя могу сказать то же самое. Меня пригласил Райн Догрус. Мы соседи». «Вы помолвлены», — вскинула брови женщина. «Вроде того, но соседями мы стали раньше». «Что же, я рада, что ты счастлива. Райн, очевидно, очень хороший человек. Хороший. Соня кивком обозначила прощание и уже обернулась, ища взглядом своего спутника. Как я выпалила. Почему мы перестали общаться? А ты не помнишь? Смутно. Женщина взглянула на меня с облегчением, но тут же ее взгляд стал расстроенным. Тогда нам стоит начать все заново? Нет, я хочу знать, почему мы не общаемся. Я была против того, чтобы ты развивала свою силу. Для всех твой отец – конюх, от которого ты просто не могла получить магию. Но дело даже не в том, что ты могла меня опозорить. нет. Я за тебя боялась. У путешественников опасная работа. Ты могла уйти в другой мир и не вернуться никогда. И я просто не могла позволить себе этого сделать. Сейчас я понимаю, что своим запретом испортила наши отношения. Ты исчезла из моей жизни. И лучше бы ты все же поступила в академию, но... Соня на миг зажмурилась, по ее щеке скатилась слезинка но глаза тут же стали вновь сухие. «Я была бы рада знать, что ты не послушалась меня и отучилась». Я не дослушала, обогнула женщину и двинулась к Райну. Не прощалась с мамой, потому что не видела в этом нужды. Я теперь догадываюсь, где её дочь, и надеюсь, что они скоро встретятся. «Райн?» тронула его за плечо, отрывая от беседы с милой девчушкой лет восемнадцати. Юная леди расстроенно поджала губки, когда господин Догрус от нее отвернулся, переключив внимание на меня. «Я хочу уйти. Мне нужно Кантору. Срочно!» «Кантору?» «Не спрашивай, пожалуйста. Просто помоги мне найти экипаж, который отвезет меня в Женеву». «Я сам отвезу», — бросил он, направляясь на выход. Этот праздник перестал быть веселым. Двор встретил нас тишиной и вечерней прохладой. Свежий воздух мгновенно привел меня в чувство, но легкая заторможенность из-за вина никуда не делась. Всю дорогу до лавки Антера мы молчали, а когда экипаж остановился... Я выскочила на улицу, не попрощавшись. Я приехала сюда в надежде, что Антер живет в лавке, и, к счастью, это оказалось так. Заспанный мужчина с растрепанными волосами, в расстегнутой рубашке и домашних штанах, стоял по ту сторону окна и смотрел на меня, как на привидение. Потом отмер и быстро отпер дверь. «Что-то случилось?» «Сколько сейчас времени?» «Не знаю. Извини, что так поздно, но я бы умерла до утра, если бы не приехала. Мне срочно нужно поговорить с Оливией». «Заходи, холодно». Антер впустил меня внутрь, но прежде чем закрыть за мной дверь, выглянул на улицу. «Роскошный экипаж. Кофейня приносит плоды?» «Это не мой, меня подвезли. Оливия, у тебя?» «Да, сейчас разбужу». Будить никого не пришлось, и прикрытого шторкой дверного проема высунулась голова девушки. Темные кудряшки наспех были собраны в пучок, а поверх ночного платья был накинут теплый махровый халат. Увидев меня, на лице Оливии мелькнула растерянность. «Что произошло? Так поздно, и ты так далеко от дома, а одета?» Девушка прижала ладони к щекам. «Словно сбежала с бала. Кстати, великолепно выглядишь». Антер глянул на меня другим взглядом. Кажется, сразу он и не заметил, что я вырежена, как на свадьбу. «Я и правда сбежала с бала. Оливия, мне очень нужно, чтобы ты вспомнила. «Училась ли с тобой в Академии путешественница Амелия Боон? Она старше тебя на несколько лет, но все же думаю, что выпустилась она не так давно». «Конечно, я знаю Амелию», — фыркнула девушка. «Кто не знает единственную девушку-путешественника в мире? После Орланды Палмс Амелия первая, кого допустили к работе после обучения». Они отправили домой рожать детей. То есть Амелия Буон – известная личность? Я напряженно всматривалась в лицо Оливии, стараясь увидеть на нем хоть каплю сомнения. Может быть, она перепутала? В мировой магистерии, да и в нашей академии ее все знают. Простому народу ее имя ни к чему, так что неудивительно, что ты не слышала о ней. «А ты знаешь, где она сейчас? Может быть, она еще в Молоте? Или уже ушла по работе через портал куда-то?» «Амелия сейчас в Молоте, это точно. Она недавно вернулась из Валенсии, пробыв там около трех лет. И до следующего лета ее никуда не отправят». Тут Оливия гордо вскинула подбородок и с какой-то щенячьей радостью во взгляде с предыханием добавила. А весной я буду управлять кораблём, на котором Амелия отправится в следующую командировку. Пока не знаю, куда именно, да и даже если бы знала, мне запрещено говорить до возвращения. «Ты хорошо её знаешь?» Я облокотилась на стойку. Сон уже у всех прошёл, и Антер ушёл ставить чайник по просьбе Оливии. «Не очень». Мы ходили на общий курс о порталах, поскольку и мне, и ей придется их пересекать. Амелия старше меня. Она выпустилась три года назад, и как раз ее первая командировка оказалась длительностью в три года. — А ты, как капитан корабля путешественников, тоже будешь уходить надолго? — Возможно. Девушка беззаботно пожала плечами. Командировки могут длиться один день, два, месяц или несколько лет. В зависимости от того, в какой мир отправят, и как часто из него открывается портал. Кто-то уходит на всю жизнь, но такое бывает редко. Но как же, Антер? вы ведь, возможно, не увидитесь больше? Мне вдруг сделалось грустно. Теперь я поняла, почему путешественники не заводят семьи. Такова судьба. Оливия улыбнулась, как мне показалось, немного печально. Я всю жизнь мечтала об этой должности в магистерии и просто не могу от нее отказаться. К нам вернулся Антер. Выставил с подноса на стойку чайник, чашки и тарелку с нарезанными яблоками. «Когда мы приняли решение завести отношения, я знал, что Оливия – маг воды и будет работать на исследовательском судне», – проговорил мужчина несколько отстраненно. «Конечно, мне бы не хотелось расставаться, но она права, такова судьба. У вас одинаковое второе имя, да и внешне вы немного похожи». Оливия глянула на меня с прищуром. «Родственницы?» «Вроде того», — вздохнула я. «Долгая история. Если ты хочешь поговорить с ней, то у меня есть ее адрес. Мы иногда переписываемся». «Правда?» «Да, но она живет не здесь, а в столице». Я нахмурилась. Ехать туда целенаправленно не могу. Слишком далеко, но я могу зайти к Амелии, когда поеду на бал. До весны она точно не уедет? Точно. После длительных командировок обычно дается год на отдых. Оливия скрылась за шторкой, а, вернувшись через минуту, протянула мне конверт. Остался от последнего письма. На нем написан ее адрес. Спасибо. Я сжала конверт в руках. «Мне пора идти. Извините, что разбудила среди ночи. Можешь приходить в любое время». Антор тепло улыбнулся. Экипаж, нанятый Райном, все еще стоял у дороги. Я остановилась у крыльца, растерянно глядя на карету. «Райн ждал меня все это время? Будет неудобно сейчас пройти мимо? и не сообщить, что я ушла домой». Минуту подумав, двинулась к экипажу и тихонько приоткрыла дверцу. Мужчина дремал, уронив голову на столик. «Господин Догрус?» Райн встрепенулся, потер сонные глаза. «Вы ждали меня, но я ведь не сказала, как надолго уйду. А что, если бы не вернулась до утра?» «Я тоже так сначала подумала», — зевая произнёс он. «Но потом вспомнил, что у Антера есть девушка». «Очень смешно», — буркнула, залезая в карету. «То, что господин Догрус отвезет меня домой, сомнений быть не могло». Всю дорогу мы молчали. Я лениво пыталась рассмотреть в темноте хоть что-то по ту сторону окна. И когда там появился свет от фонарей, прилипло к стеклу. В русалочьем никаких фонарей быть не могло. Господин Догрус, прошептала я в ужасе, чувствуя, как накатывает паника. Мы, кажется, снова через портал куда-то попали. Что? нахмурившись, Райн выглянул в окно. А, успокойся. Мы в моем поместье. Что? Теперь пришел мой черед удивляться. Я слишком устал. Ты тоже выглядишь неважно. Думаю, будет лучше, если мы остановимся в моем доме. Не волнуйся, комнат много. У тебя будут собственные покои на эту ночь. Вы не хотели спросить моего мнения до того, как везти сюда? Моему возмущению не было предела, но на злость не было сил, и вместо того, чтобы закатить скандал, я могла только смотреть на Райна с ненавистью во взгляде. В покоях есть ванная комната, в которой установлена купальня с каким-то модным артефактом тестовой версии, который делает пузырьки. Господин Догрус глянул на меня виновато, но с надеждой. Я махнула рукой. «Магическое джакузи — это даже интересно. Да и купаться дома мне уже не в чем. Вода закончилась еще, когда я собиралась на бал». Экипаж затормозил у ворот. Я с любопытством выглянула в окошко, чтобы понять, почему не заехал во двор. И сразу увидела такое, от чего изо рта сам собой вырвался восхищенный вздох. Сад господина Догруса был чудесен. В свете десятков высоких фонарей было видно узкую дорожку, ведущую от ворот ко входу в двухэтажный дом. Конечно, экипаж по ней не проедет, да и в этом не было смысла. От забора до дома было всего несколько метров. На зеленых лужайках по обе стороны дорожки стояли садовые фигурки зайчиков, оленят но привычных мне садовых гномов не увидела. Полюбопытствовала бы Урайна, но быстро догадалась, что, возможно, в этом мире живут настоящие гномы, и увековечивать их расу в садовых фигурках было бы неуместно. Неподалеку, под тенью пышных ветвей дерева, журчал круглый фонтан, а прямо по периметру стен дома было что-то вроде декоративного озера, но длинного, а не круглого. На его водной глади под лёгким дуновением ветерка методично покачивались кувшинки, и, глядя на них, в моей душе просыпалось спокойствие. Ноздрей коснулся аромат ночных цветов, ещё не уснувших до весны, и я невольно обернулась, ища взглядом клумбы. «Нравится?» Райн стукнул дверным молотком и повернулся ко мне. До того как ко мне на работу попал садовник с юга, что убогий запущенный сад уже никто не спасет. Он чудесен садовник и он тоже рассмеялась я клумбу взглядом не нашла и двинулась ко входу, где меня ждал райн. Дверь отворилась, впуская нас внутрь дома. Дворецкий учтиво поклонился, забрал у господина Догруса жилет и бесшумно скрылся в темноте коридора справа от широкой лестницы. В холле стоял полумрак, из-под потолка лился мягкий теплый свет, и его хватало на то, чтобы ясно видеть препятствия на своем пути. Рассмотреть детали интерьера с его помощью было невозможно. «Не люблю яркий свет», — проговорил Райн, беря меня за руку и уводя к лестнице. «Мне больше нравится темнота, но мои слуги против». «И ты к ним прислушиваешься?» Я задала этот вопрос с целью выяснить, как относится господин Догрус к своим подчиненным. Но получила ответный вопрос произнесённый удивлённо. «А ты считаешь, что не должен?» «Нет, наоборот. Думаю, вы всё правильно делаете». «А почему вам не нравится свет?» Мы поднимались всё выше, ступенькой за ступенькой, приближаясь к покоям, и я начинала нервничать, поэтому не замолкала ни на секунду. «Это всё из-за того, что вы наполовину дроу?» «Они ведь не любят свет, насколько я знаю». «Так». «Но днём вы спокойно ходите под солнцем, да и вообще не замечала, чтобы освещение вас хоть как-то нервировало». «Сколько любопытства!» — усмехнулся мужчина. «Мы уже стояли в тёмном коридоре, который освещался лишь двумя маленькими свечами, плавающими под потолком». «Твои комнаты здесь!» Райн кивнул на двустворчатые двери. «Там тоже темно?» «Я зажгу свет, если позволишь войти». «Это ваш дом. Разумеется, входите». Мужчина толкнул дверь, и я двинулась следом. В комнате и правда было очень темно, разве что немного света попадало из коридора, Но даже так я чувствовала уют. Наверное, из-за запаха лаванды в воздухе. Он был ненавязчивым, легким, почти неуловимым. Дверь закрылась, отрезая мне путь к отступлению, и мы остались с Райном в полной темноте. В следующую секунду на мои плечи легли теплые ладони, и я замерла, задержав дыхание. закрыла глаза собираясь с мыслями, чтобы возразить господину Догрусу и не мямлить при этом от страха. Кончиками пальцев мужчина пробежался по моей шее, ключицам. Горячее дыхание коснулось виска, а потом к моей щеке прикоснулись мягкие теплые губы, но всего на долю секунды. «Добрых снов!» – тихо шепнул Райен и отстранился. Меня в то же мгновение окутал не весь откуда появившийся холод. Я обхватила себя руками, не открывая глаз. Мне было страшно, но в то же время почувствовала разочарование, когда Райн дважды тихонько хлопнул в ладоши, а следом послышался звук закрывающейся двери. Я открыла глаза, опустила руки. В небольшой гостиной горел яркий свет испускаемый сотнями крошечных магических огоньков, витающих под потолком. Россияна обвела взглядом камину стены, маленький диван и два глубоких кресла напротив него, катку с пышным зелёным растением в углу. Симпатичная комната, и в ней очень тепло, но меня почему-то морозило изнутри. Едва проснувшееся желание догнать Райна и вернуть в покое, я подавила тут же. Быстро скинула туфли и побрела к первой попавшейся двери, за которой оказалась ванная комната. Ледяная вода, чтобы привести себя в чувство. То, что мне было сейчас нужно в первую очередь. Как оказалось, светящиеся огоньки появились и в ванной комнате не только в гостиной. Посреди помещения находилась купальня, размером с небольшой бассейн. И в ней я с удивлением обнаружила кран. Самый обычный смеситель, к каким я привыкла на земле. Ошарашенно повернула один из вентилей, и в ванну полилась холодная вода. Хмыкнув, повернула второй вентиль. Горячая вода. Вот что значит магия. Кажется, все земные технологии, придуманные человеческим мозгом, в молоте создавались с помощью колдовства. Странно, что до телевидения еще не додумались. Пока купальня набиралась, я рассматривала баночки с маслами и коробочки с сухими травами, которые стояли на длинном столике рядом с раковиной. Выбрала масло, которое пахло клубникой и розовые листики. Быстро раздевшись, залезла в ванну. Глубина ее оказалась не меньше метра, но я нащупала приступок и села на него. Вода журчала, масло почему-то начало пениться, а я играла с лепестками роз. Расслабилась практически сразу, и уже никакие мысли о господине Догрусе меня не преследовали. Мне было хорошо и комфортно в его доме, будто я всю жизнь в нем жила. Вспомнив, что Райн говорил о каких-то пузырьках, создаваемых магическим артефактом, я принялась шарить ладонями по поверхности купальни. На дне ничего не было, на стенках тоже. И уже когда я расстроилась из-за того, что не видать мне пузырьков, под краном обнаружила маленький рычажок повернула его в сторону и вуаля, магическое джакузи. Я даже в ладоши захлопала, а потом вернулась на край купальни и с наслаждением прикрыла глаза. Вода бурлила, щекотала мои ступни, а к лицу подобралась пена. Я приоткрыла один глаз и с ужасом поняла, что ее стало сильно больше. Она лезла за края. Растекалась по полу, а мне потребовалась целая минута, чтобы понять, что пузырьки надо выключить. С ужасом выскочила из ванны, завернулась в пушистое полотенце и, стоя в оцепенении посреди комнаты, думала, что делать дальше. Я затопила ванну, и вода наверняка просочится через пол, а какая комната находится подо мной, неизвестно. Я могла бы оставить всё как есть, а на утро позвать горничную, но мне стало стыдно за то, что натворила. Быстро оделась и выскочила из покоев. В тёмном коридоре невозможно было разобрать дорогу, поэтому шагать пришлось осторожно. Тихонько, практически на цыпочках, подобралась к двери в покои, что были напротив моих. Набралась храбрости и постучала в дверь. Я надеялась отыскать Райна, и чтобы уже он позвал слуг. Самой идти к ним не хотелось. Эти комнаты оказались заперты, и сколько бы я ни ждала, дверь мне так никто и не открыл. Двинулась по коридору в другую сторону от лестницы и принялась стучать в каждую. Вторые покои, третьи, четвертые. Если в каких-то из них и ночевал господин Догрус, то мужчина явно спал очень крепко. В конце концов я плюнула на поиски и хотела уже вернуться в свои комнаты, как вдруг на полу увидела свет, льющийся из-под двери в конце коридора. На цыпочках подошла к ней и постучала. Ответом мне была тишина, но через пару минут дверь отворилась, являя мне райно. «Извините». Выдохнула, глядя на его растрёпанные волосы. Я вас разбудила? Мужчина отступил на шаг. Я заглянула в комнату через его плечо. Это были не покои, а что-то вроде гостиной, только очень маленькой. У камина напротив двери стояли два кресла и низкий столик. На полу лежал пушистый ковёр, а возле стен слева и справа Стояли стеллажи с книгами. Десятки свечей освещали маленькое помещение. Огонь в камине отражался в хрустальных гранях бокала для вина, искрился на поверхности столика, подсвечивал бутылку из темного стекла. «Вы пьете так поздно и в одиночестве?» Не удержалась я от вопроса. «Почему нет?» Райну устало опустился в кресло. «Ты искала меня?» «Да, то есть нет. Я искала хоть кого-нибудь, но нашла вас». Я немного лукавила, но не могла же я сказать правду. Мне кажется, я затопила комнату, которая находится под моей ванной. Пузырьки выплеснули воду и пену за бортик. Мужчина взял со столика колокольчик и переливчатый звон нарушил тишину. Практически сразу в стене отворилась неприметная дверь, и в гостиную вошла служанка. Девушка была совсем молоденькой, черноволосой. Где-то я ее уже видела. Когда до меня дошло, что именно эту девушку я видела у господина Догруса в издательстве, мой рот открылся сам собой. «Уберись в ванной комнате гостевых покоев, пожалуйста». Райн ровным тоном отдал приказ служанке, и та, кивнув, снова скрылась, закрыв за собой дверь. «Так вы ее на работу принимали?» — вырвалось у меня. Мужчина глянул на меня вопросительно. Пришлось объяснять. Слова путались, но кое-как я рассказала, что видела его с этой девушкой и думала, что... «Ты думала, что у нас отношения?» В голосе Райна послышался смешок. «Не совсем. И поэтому ты меня отвергла в тот день. Практически выгнала из своего дома». Я молчала, не зная, как оправдать свою вспыльчивость. «Глупая, что уж тут». «Присядешь?» Мужчина кивнул на напротив него кресло. «Я бы ушла спать, но что-то заставило меня принять приглашение Райна». Опустилась в кресло и уставилась на огонь в камине, прислушиваясь к размеренному треску пожираемых пламенем поленьев. Господин Догрус молчал, а я не решалась заговорить первой. Неловкость присутствовала еще и из-за того, что сегодня вечером Райн меня поцеловал. Да, поцеловал. Пусть в щечку, но это произошло в настолько интимной обстановке, что поцелуй невозможно было назвать дружеским. Впрочем, сам господин Догрус явно не думал о том, что произошло. Мужчина был просто уставшим. И, наверное, именно поэтому сидел в одиночестве ночью у огня. Он планировал отдохнуть, ведь сегодняшний день и вечер прошли в спешке и суете. А тут я пришла мешать релаксу. «Я пойду». Поднялась, но тут же пришлось снова опуститься в кресло под пронзительным взглядом Райна. «Побудь со мной еще недолго». Я кивнула, но мужчина на меня уже не смотрел. Скользнула рассеянным взглядом по книжным полкам и украдкой посмотрела на лицо мужчины. Герцог выглядел так притягательно в свете огня. Да, я помню слова Миреллы, помню. Господин Догрус не заводит романтические отношения после тех, что были у него с леди Пирелл. Но разве я могла? «Не мечтать о том, что однажды его короткий поцелуй в щеку перейдет во что-то большее. И, наверное, только поэтому я осталась в этой маленькой гостиной». Райн пил вино до тех пор, пока бутылка не опустела. Потом первый поднялся из кресла, подал руку мне, чтобы я ухватилась за нее и встала, и вывел меня в коридор. Все это сопровождалось оглушающим молчанием. А я так надеялась, что вот сейчас. Но Райн Догрус, видимо, и правда не был настроен на романтику. Он проводил меня до покоев и ушел в те, что были напротив моих. Даже добрых снов не пожелал повторно.